Слово воина. Аскарун, Аскарун, Аскарун, Аскарун, — повторил Олег вслух имя Вещего Волхова. — Аскарун — вот тот человек, который сможет точно и весом ответить на заданные книги Велеса вопрос. Тот, кто сможет реализовать ключ заклинания. Высередина просто пятки чесались вскочить на коня и помчаться обратно в Новгород. Однако этому мешали два важных момента. Во-первых, в городе уже окончательно стемнело, ворота закрылись, на дороге не видно было ни зги, да и еще, в конце концов, он хотел элементарнейшим образом выспаться после долгого пути. И, во-вторых, Олег дал слово не уезжать, пока князь не убедится, в его победе над Василиском. А Середин как-то привык соблюдать данное слово. Все-таки русский человек, негоже брехать, как блудливому журналисту, и он снова постучал по воротам детинца. Сложенная из крупных, теперь уже замшелых волунов, центральная крепость Белого озера, на наше жилище князя, казарма его дружины и последняя плот обороны, в случае пролома стен, вздымалась на крутом берегу, над длинными городскими причалами, отступая от самой стены всего на полсотни метров, но возвышаясь на оной еще на пару этажей. И в этом была своя сермяжная правда. При захвате Белоозера из Детинца по внешним укреплениям стрелять будет удобно, а вот снизу вверх особо не повоюешь. Называть цитадель Кремлем язык не поворачивался, потому как размерами она не превышала стадион средних размеров. Да и вообще, Кремль — это сам город в будущем, когда пригородами обзаведется, обустроится, дополнительные внешние стены поднимет. «Чего они там, спят все, что ли?» — недовольно пробормотал Середин. И обнажив клинок, застучал рукоятью по толстым створкам из мореного дуба. В то, что внутри спали, верилось с трудом. Уж слишком громко звучала музыка, не время от времени доносились дружные радостные вопли. Налек раздраженно сплюнул, постучал снова. Да кто же я толомится! Наконец приоткрылось небольшое окошко в калитке. И в него, сквозь прочные железные прутья, выглянуло темно-красное лицо, украшенное пышными усами, короткой бородкой и блестящим шишаком. «Открывай!» — гости к князю приехали. Вернул саблю в ножны Олег. «И кто — вытянул губы в трубочку привратник. «Олегом меня зовут. Ведуном». — А я сейчас по свитку проверю, гнусным голосом сообщил стражник, прикрыл окошко. Из-за ворот донеслось протяжное ш ш -бздень». И Олег в красках лицах представил себе, как потерявший равновесие ратник, сполз по стене и брякнулся на мостовую. Но нет! Буквально сразу окошко открылось снова, и красномордный привратник Расплывшись, в счастливой улыбке сообщил. — А нету-те ведунов в списке? — Ну так нарисуй мне записку, что не допустил, да я домой пойду. Пожал плечами Олег. — Сейчас. Стражник исчез, появился снова. — в шпишке. Ну и леший с ним. Пожал плечами Середин. Мне главное я отписку иметь. что приходил, но не пустили, чтобы было потом, чем перед Олесом Руслановичем оправдаться, а то как бы не обиделся. — Шфать-то тебя как! — Да чтоб тебе икота мучила до Нового года, — вспылил ведун. — Олегом меня зовут. Князю слово дал, чтоб гости приду. Натворяй калитку или отписку, молюй, что не пустил. Неожиданно содрогнулся приворотник «Сейчас! иски пост. Он нырнул под окошко, спустя минуту поднялся. «Не дуспись! Прокляну!» Взорвался Олег и саданул по калитке ногой. «А ну, боярина, зови! Или кто там у вас за корову отвечает?» «Чтоб у тебя жилость-то не поднималась ни в ночь, ни в обед, ни в ранний час!» Стражник нырнул куда-то вниз и через окошко донеслось. «Ху -па, ху -па». Ведун раздраженно сплюнул и оглянулся на ближние дома. Там в слюдяных окнах разгорался свет. Пригласил, называется, князь вы гости, на постоялый двор что ли возвращаться. Внезапно калитка приоткрылась. За ворота вышел худощавый и низкорослый горбун, одетый, однако, в дорогую парчу. — Ты что ли ведун, о котором тут днем бояре болтали? — Я? — кивнул Олег. — Сказываешь, князь в гости звал. — Если передумал, — пожал плечами Середин, — так я свалю, не обижусь. Дел у меня своих хватает, и все срочные. Не хотел только, чтобы меня в нарушении слова обвинили. Ничего про тебя, Лесь Русланович, не сказывал. Однако же заходи, — посторонился горбун. Поутру спрошу. А ты кто? Не спешил внутрь ведун. Калечник я, княжеский, ослабля. Ты проходи. У меня хлопот много, а помощников ныне мало осталось. — А ты что, не пьющий, что ли? — И я человек, — вздохнул Горбун. — Да токмо, меру знаю. Коня в поводу веди. Коня с гнева коли в детинце верхом ездят. — Это лошадь? — ответил Середин, пригибаясь и проходя в калитку. — Какая разница? — пожал плечами Горбун. Олег удержал... готовый сорваться с языка колкость, огляделся. Во дворе в пляшущем свете факелов с трудом различались какие-то бревенчатые конструкции, похожие на буровые вышки, длинные столы, толпа народа, сгрудившаяся в самом центре. На Время от времени оттуда доносился громкий лязг железа. Наверное, кто-то рубился на мечах. Под самой воротиной... Любовно обнимая пергаментный свиток и равномерно икая дрых-привратник. На колбы его!» — мечтательно произнес ведун. «Тогда всех пересажать придется!» — хмуро ответил горбун и пнул ратника ногой. «Вставай, отрыжка болотная, калитку запри!» «А ты за мной иди, да поспешай! На мне еще пир вечерний!» а на ногах ток мой один из трех слуг стоит. — А хочешь, — предложил ведун, — наговор от пьянства прочитаю, чтобы не хмелел никто. — Нет, не хочу. — неожиданно добродушно рассмеялся горбун. — Какой же это пир, коли все березы и останутся? Они вошли в конюшню, настолько плотно забитую лошадями, что казалось, втиснуть туда еще одну кобылу невозможно. Однако колючник, перебирая пальцами по загородкам, уверенно открыл дверцу одного из стоил, кивнул середину. «Заводи, седло только мы сними и с собой забери. Гостей много, потом разобрать не сможем, где свое, где чужое». «Ага». Олег торопливо расседлал гнедую, перекинул через одно плечо три сумы, одну еще из первой деревеньки, а две другие, оставшиеся от купца, вместе с упряжью. На другое накинул попону и седло. Ноги сразу задрожали. И как только лошадь под всем этим постоянно ходит. «На смотровой башне тебя положу», — сообщил Горбун. «Там ночью прохладно, но пока еще места свободные есть». Когда они поднялись по закручивающейся тугой спиралью лестницы на пятый этаж и вошли в широкое помещение с восемью бойницами, по две на каждую сторону, выяснилось, что по свободным местом подразумевается кусок пола под окном, причем пола неровного, а сучковатого, собранного из тонких бревнышек. Утешало только то, что в таких полевых условиях Ведун пребывал не один. У стен лежало еще около десятка седел и свернутых под сумки потников. — А нужник где? — хмуро поинтересовался Олег, оглядывая местный люкс. — А уж не обессудь, во дворе, — хмыкнул ключник, — сразу, за воротами. — Почему-то я именно так и подумал, — вздохнул средний. — Тогда устраивайся, отдыхай. Кивнул горбун и отправился вниз. Ведун скинул седло к стене, положил туда же сумки. Нарстелил на полу потник, подошел к окну и вздрогнул от неожиданности. Там лежал открытый космос, абсолютная бархатистая чернота, поглощающая в себе любой лучик, но одновременно сверкающая тысячами. миллионами больших и малых звезд. Только спустя несколько минут Олег сообразил, что Горбун не отводил его на орбитальную станцию, и что в лицо ему дышит не холод беспощадного вакуума, а самый обычный ветерок. Просто перед бойницей раскинулось огромное, спокойное и ровное, как зеркало озера. Называть его белым середин в этот момент Не рискнул.